Это были рослые парни в бело-синей униформе, в каскетках, с полуметровой длины цепями в руках. Цепи шевелились, как живые, извивались и испускали тающие шлейфы искр. Служба охраны метро сообразил Дар, понимая, что своим поведением заинтересовал стражи порядка. Сделав вид, что он вспомнил о делах, молодой человек поспешил из зала метро на площадь и снова испытал шок.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 Зеленое море леса с редкими ниточками старинных дорог и энерготрасс раздалось в стороны. Приблизились красивые коттеджи-терема хутора Шиж. Пинас плавно развернулся и сел на белый пятачок в финиш стоянки такси. Рядом с двумя куторами синего цвета с желтой полосой по борту. «Приятных встреч!» — вежливо попрощался Инг-такси. Дар вышел, огляделся. Хутор состоял всего из пяти строений —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 В его облике изредка проглядывали знакомые черты, и Дар понял, что это какой-то родственник деда Дарьи. «Я ищу Дашу, Дарью Мульгину. Не подскажете, где ее можно найти?» «Кто такой будешь?» «Знакомый. Она была в наших краях, искала... Э, отца, мы там познакомились. Она оставила у нас кое-какие вещи, я хотел бы их вернуть». «Какие вещи?» Дар подумал, вытащил нож, показал. Мужчина с бородкой в раздумьях почесал грудь под халатом. В глазах его сквозь сомнение протаял интерес. «Дашка мне ничего не говорила, а такой ножик я видел у Макара. Что же она сама не сказала, где живет?» Торопилась, не успела. Развел руками Дар. Над хутором медленно пролетел серебристый летак с синей полосой. Новый хозяин терема проводил его взглядом. Дар тоже, внутренним взором, ощутив поток внимания.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 — проговорила она звучным голосом. — Парень хороший, видать, из наших. Она прищурилась, излучая волну тепла и света, и Дар почувствовал тихий внутренний шепот, ласковый и добрый. Женщина была интерсенсом. — В грядах они теперь живут, — сказал наконец Меркул. — Дашка и Купава, мать ее. Мы вот сюда перебрались из гряд, а они на наше место. Клим предлагал Купаве жить здесь, да она упрямо не захотела а когда в Рязани их прижали, то и пришлось менять место жительства. — Разговорился старый, — улыбнулась женщина. — Гряды — это седьмая северная московская жилзона, массив А, третий блок, 102-я квартира. Найдете? — Найду, — кивнул Дар, поклонился. — Благодарю. Пока шел к стоянке такси, ощущал спиной взгляды родственников Дарьи. Снова в душе поднялось волнение. Захотелось тут же, в мгновение ока, очутиться у двери в квартиру Дарьи но волшебная сфера Кенкана не могла перенести его в нужную точку пространства, она перемещала владельца только в сеть метро. На пятачке стоянки находилась всего одна машина, и это было не такси. Серебристый шестиместный летак с синей полосой по борту, принадлежащий службе общественной безопасности. Из нее неторопливо выбрались трое служителей порядка, похожие друг на друга цепкостью взглядов и обманчивым добродушием. Золотистые цепочки на запястьях рук парней переливались огоньками и вели себя, как живые многоножки. Дар остановился. Его окружили. «Прошу прощения», — козырнул толстый молодой человек со щеточкой усиков. Говорил он с акцентом и натуральным женским голосом. «Поручик Звездецкая Алимова, предъявите, пожалуйста, документы». «Дар...»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 Дар попытался прозондировать массив лучом гиперзрения, не смог. Изобилие помех, и посадил такси на площадь перед парусом с буквой «А» на корпусе. Лифт вознес его на 100-метровую высоту, где начинался уровень 10, здание с номерами квартир от 1 до 10. С замиранием сердца Дар нажал кнопку звонка на белой двери со светящимся зеленым номером «2».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 Что же мы стоим на пороге? Проходите. Дар повиновался, поискал глазами коврик, не нашел, вспомнил, что автоматика квартиры сама ухаживает за обувью гостей, снял внешние кросс-туфли. Купава подала тапочки. Гость прошел в большую и светлую гостиную, на стенах которой висели картины, гобелены и объемные фотографии Витейры. Дария в той года. Дарья в двенадцать лет уже взрослая, стоящая на лыжах, купающаяся в море а также семейные фото. Купава, Дарья и суроволицый мужчина с гривой седых волос и пронзительно светлыми серыми глазами. Губы его приоткрылись в улыбке, что придавало лицу мужчины явно несвойственную ему мягкость. Это был отец Дарьи, Клим Мальгин. Присаживайтесь. Купава в халатике, передвигаясь плавно и быстро, втолкнула в гостиную антиграф-поднос с напитками и фруктами.